Глава десятая Дядюшка Скок повертел в руках шлем и сказал, «У тебя весь намет иссечен и стерт. Нужно поставить новый. Разгуливать с прорубленным наметом дело, конечно, почтенное, но сохранять его, когда есть чем его заменить, это уже постыдно. Такая манера с родни хвальбе». Они беседовали в маленькой кладовке с выходящим на север окном холодным и серым. Голубоватый свет лежал на стали, словно застывшая нефть. Да. Как показал себя весельчак, он по-прежнему остр, тебе нравится, как он сбалансирован. Весельчак был изготовлен Голландом, величайшим оружейником средних веков. Да. Да, да, воскликнул дядюшка Скок. Ты кроме да сказать что-нибудь можешь? Что на тебя, черт побери, нашло в конце-то концов? Ланцелот поглаживал султанчик из перьев, который носил в виде отличительного знака на шлеме, сейчас бывшем в руках у дядюшки скока. Султанчик был съемный. Ныне, под влиянием кинематографа и рекламных мультфильмов люди вбили себе в голову, что рыцари обыкновенно украшали свои доспехи плюмажами из страусовых перьев, кивавшими словно стебли помпасной травы. Ничего подобного не было. Султан Кея, к примеру, имел форму жесткого плоского веера, закрепленного вдоль шлема. Султан этот был с тщанием изготовлен из глазков павлиньих перьев, и вид имел точь-в-точь точь такой, как если бы в голову Кэя стаймя воткнули негнущийся павлиний веер. На пук плюмажных перьев он вовсе не походил и уж никак не кивал. Скорее он напоминал жировой рыбий плавник, только цветастый. Ланцелот, не любивший кричащих красок, обходился несколькими горловыми перьями цапли, перевязанными серебряной нитью, отвечавшей серебру его щита. Вот их-то он и поглаживал. Наконец он резко швырнул султанчик в угол и встал. И принялся порывисто расхаживать по узкой комнатушке. «Дядя Скок», — сказал он, — «ты помнишь, как я просил тебя не говорить со мной об одной вещи?» «Помню». «Как ты считаешь, Гвиневера любит меня?» «Так ты у нее и спроси», — с французской логичностью отвечал ему дядя. «Что же мне делать?» — воскликнул рыцарь. «Что делать?» «Если трудно объяснить поведение Гвиневеры, любившей двух мужчин одновременно, то объяснить поведение Ланселота почти невозможно. Во всяком случае, это было бы невозможно сделать в наше время, настолько свободное от суеверий и предрассудков, что всем нам только и остается вести себя так, как нам больше по нраву. Почему Ланселот не переспал с Гвиневерой или вообще не сбежал с женой своего героя, как поступил бы сегодня любой просвещенный человек? Одна из причин его нерешительности состояла в том, что он был христианином. Современному миру как-то свойственно забывать, что в отдаленном прошлом имелось некоторое количество христиан, а во времена Ланселота даже и протестантов-то не существовало, разве что Иоанн Скот Эригена. Церковь, под влиянием Кои Ланселот произрос, а избегнуть ее влияния было весьма затруднительно, прямо запрещала ему совращать жену своего лучшего друга. Другой помехой, в значительной мере мешавшей ему делать то, что нравится, была сама идея рыцарства или цивилизации, до которой первым додумался Артур, внедривший ее в сознание юного Ланселота. Возможно, какой-нибудь скверный барон, ярый родитель сильной руки и мог бы сбежать с Гвиневерой, даже несмотря на наставление церкви, потому что отнимать жену у ближнего своего — это и есть одна из форм силового правления. Тут уж кто смел, тот и съел. Но детство Ланселота прошло в рыцарских упражнениях и в размышлениях над теорией короля Артура. Он верил так же твердо, как и Артур, как и самый закостенелый христианин, что существует такая штука, как правота. И, наконец, имелось препятствие, коренившееся в самой его натуре. Где-то в потайных уголках его странного сознания, в этом злосчастном и путанном лабиринте, в самом его основании, у него еще в детстве разладилось нечто такое, чего мы объяснить не возьмемся. И сам он не смог бы этого объяснить, а уж мы и подавно. Он любил Артура, любил Гвиневеру и ненавидел себя. Лучший из рыцарей мира. Всякий с завистью думал о том уважении к себе, которое он, конечно же, должен был питать. Но Ланселот никогда не верил ни в доброту свою, ни в добродетель. Под безобразной и величественной оболочкой, под этим лицом квазимода, таились стыд и ненависть к себе, вживленные туда еще в раннем детстве, чем-то, что теперь было уже слишком поздно выискивать. Ведь с такой роковой легкостью удается заставить ребенка уверовать в собственную никчемность. «А вот это, насколько я понимаю, — сказал дядюшка Скок, — зависит главным образом от того, — Что намерено делать королевам?